Пятое. Как много места в глубине. В своей знаменитой речи, адресованной американскому физическому обществу и прочитанной Фейнманом 29 декабря 1959 года в Калтехе, отец нанотехнологий говорит о будущем миниатюризации на десятилетия опередив свое время. Как записать всю британскую энциклопедию на булавочной головке? Как радикально уменьшить размеры биологических объектов и объектов неживой природы? Как решить проблемы уменьшения размеров смазочных машин, сделав их меньше точки в конце этого предложения? Фейнман заключает свое знаменитое пари побуждая молодых ученых сконструировать работающий мотор размером не больше одной 1,64 дюйма. Приглашение в новую область физики. Думаю, физики-экспериментаторы должны чаще завистью вспоминать о таких людях, как Камерлинг-Онес. Примечание. Хейки Камерлинг-Онес годы жизни 1853-1926 годы, лауреат Нобелевской премии по физике 1913 года за исследование свойств вещества при низких температурах, которые привели к получению жидкого гелия. Конец примечания. Этот человек открыл целую область физики физику низких температур бездонную область, в которую ученый может погружаться все глубже и глубже. Такой ученый – настоящий лидер, обладающий на определенный срок монополией в рискованных научных изысканиях. Перси Бриджмен, открывший способ получения высоких давлений, открыл другую, новую область и сделал в ней ряд важных работ, предложив круг исследований, в этом направлении. Примечание. Перси Бриджмен, годы жизни 1882-1961 годы. лауреат Нобелевской премии по физике 1940 года за изобретение аппарата для создания экстремально высоких давлений и за последующие работы в высоких давлений. Конец примечания. Создание наиболее глубокого вакуума уже продолжение подобных исследований. Я хотел бы рассказать еще об одной области физики. Физики малых масштабов, в которой, в принципе, можно создать несметное количество вещей. Эта область не совсем похожа на другие, в ней мы не будем много говорить о фундаментальной физике. В том смысле, что мы, не задаем вопроса, что такое странная частица. Она больше похожа на физику твердого тела и расскажет нам много интересного о своеобразных явлениях, которые происходят в сложных системах. Более того, ее важнейшей особенностью является гигантское количество технических приложений. То, о чем я собираюсь говорить, Это проблема манипулирования и контроля системами малого масштаба. Стоит мне упомянуть об этом, как все заговаривают о миниатюризации. Насколько далеко в этом направлении можно продвинуться в настоящий момент? Мне рассказывают об электромоторах, имеющих размеры наперска на, на мизинцы. Мне рассказывают, что на рынке существуют приборы, с помощью которых можно записать «Отче наш» на булавочной головке. Ничего подобного нет. Это самый примитивный, искаженный шаг в направлении, о котором я намерен рассказать. Загляните в глубину материи, и вам откроется ошеломляющий малый мир. В 2000-м, когда люди оглянутся назад, они будут удивлены, почему до 1960 года никто не начал всерьез заниматься этим направлением почему нельзя записать все 24 тома британской энциклопедии на булавочной головке давайте посмотрим как глубоко мы можем продвинуться булавочная головка имеет поперечный размер 1 16 дюмы Если увеличить ее до 25 тысяч диаметров, область булавочной головки будет равна области всех страниц энциклопедии. Поэтому все, что нужно сделать, уменьшить размер написанного в энциклопедии в 25 тысяч раз. Можно ли это сделать? Разрешающая способность глаза составляет около одной 1,120 дюйма. Это грубая оценка диаметра одной маленькой точки на мелкой полутоновой репродукции в энциклопедии. Когда вы уменьшите ее до микроскопического размера в 25 тысяч раз, она еще будет составлять в диаметре 80 ангстрем. Один ангстрем равняется 10 в минус восьмой степени сантиметрам, 32 атома, В обычном металле. Иначе говоря, каждая из таких точек будет содержать область из тысячи атомов. То есть каждую точку можно подогнать под размер, требуемый фототипией. И даже вопроса не возникает, достаточно ли места на булавочной головке, чтобы разместить всю британскую энциклопедию. Более того, ее можно прочитать, если она записана. Представьте, что она записана рельефными металлическими буквами. Иными словами, черную краску в энциклопедии мы обозначаем рельефными металлическими буквами, размер которых составляет одна 1,25 от обычного размера. Как же мы ее прочитаем? Если что-то записать таким способом, можно прочитать текст используя общепринятые сегодня методики. Несомненно, можно найти для чтения способы и получше. Но я придерживаюсь консервативной точки зрения и буду использовать только известные сегодня методики. Мы запрессуем металл в пластичный материал и поместим его в форму, затем аккуратно снимем пластик Выпарим кремнезем в пластике, чтобы получилась очень тонкая пленка. Оттеним ее, рассеивая золото, так что все маленькие буквы отчетливо проявятся. Затем удалим пластик из кремниевой пленки и посмотрим сквозь пленку с помощью электронного микроскопа. Если все уменьшится в 25 тысяч раз в форме рельефных букв на булавке, нам будет легко это прочитать. Более того, мы легко сделаем копии образца. Для этого нужно снова запрессовать такую же металлическую пластинку пластик, и мы получим другую копию. Как записать малое? Следующий вопрос, как же мы это запишем? Для этого на сегодняшний день не существует стандартной методики. Давайте поспорим, что это не так трудно, как кажется на первый взгляд. Мы можем перевернуть линзы электронного микроскопа в обратном направлении, чтобы получить уменьшение, равно как в прямом направлении получаем увеличение. Ионный источник, направленный через перевернутые линзы микроскопа, может фокусироваться в очень маленькое пятнышко мы можем записывать с помощью этого пятнышка так же, как записываем в телевизионном электронно-лучевом осциллоскопе, двигаясь от края до края строки и с настройкой, определяющей количество материала, которое должно осаждаться, когда сканируешь строки. Этот очень медленный метод из-за ограничений пространственного заряда, Существуют более быстрые методы. Можно было бы, вероятно, организовать фотопроцесс с экраном, в котором прорезаны отверстия в виде букв. Затем мы могли бы высекать электрическую дугу за отверстиями и направлять ионы металла через отверстие А потом мы снова использовали бы нашу систему линз и получили маленькое изображение, образованное ионами, которые будут осаждать металл на булавке. Может быть, проще другой метод, хотя я не уверен, что он сработает. Пропускаем свет через оптический микроскоп в обратном направлении. Фокусируем его на очень маленьком фотоэлектрическом экране. Электроны выбиваются с экрана в тех местах, которые были освещены. Эти электроны фокусируются по размеру линзами электронного микроскопа, сталкиваясь непосредственно с поверхностью металла. Будет ли такой пучок вытравливать металл, если у него достаточный пробег? Я не знаю. Если метод не сработает для поверхности металла, должно быть можно найти какую-нибудь поверхность, с помощью которой удалось бы накрыть булавку таким образом, чтобы в местах бомбардировки электронами произошли изменения, которые мы могли бы позже опознать. Проблемы интенсивности в этих устройствах не существует. Когда вы прибегаете к увеличению, вы должны взять несколько электронов и распространить их по большой поверхности экрана, а наша задача прямо противоположная. Полученный свет концентрируется в очень малой области, и поэтому его интенсивность велика. Несколько электронов, которые выбиваются с фотоэлектрического экрана, фокусируются до размера крошечной области, и потому пучок становится очень интенсивным. Я не понимаю, почему этого пока нельзя сделать. Речь шла о британской энциклопедии на булавочной головке, но давайте рассмотрим все книги мира. Библиотека Конгресса насчитывает приблизительно 9 миллионов томов. Библиотека Британского музея – 5 миллионов томов. Столько же в Национальной библиотеке Франции. Очевидно, есть дубликаты. Давайте условимся, что в мире существует 24 миллиона интересующих нас томов. Что произойдет, если напечатать их все в том масштабе, о котором я говорю? Сколько места они займут? Они, безусловно, займут площадь около миллиона булавочных головок, поскольку вместо 24 томов энциклопедии Теперь мы имеем 24 миллиона томов. Миллион булавочных головок можно разложить в виде квадрата. По тысячи с каждой стороны их площадь составит около трех квадратных ярдов. Кстати, кремниевая копия с тонкой как бумага обратной стороной пластика, с помощью которой мы делали копии, со всей информацией уместится на площади приблизительно в 35 страниц энциклопедии. Это около половины страниц журнала, который я держу в руках. Всю информацию, которую человечество записало в книгах, можно перенести в руках в виде брошюры, причем не в зашифрованном виде, а в виде простого воспроизведении текстов с картинками, гравюрами и всем прочим, и все это на малом масштабе, без потери разрешения. Что скажет наш библиотекарь в Калтахе, бегающая из одного здания в другое, если я сообщу ей, что через 10 лет вся информация, которую она с таким трудом стремится сохранить, все 120 тысяч томов, занимающих место от пола до потолка, с ящиками, картотеки, хранилищами, заполненными старыми книгами, все это можно будет уместить на одной библиотечной карточке. Если бы, например, в университете Бразилии сгорела библиотека, мы сняли бы копию каждой книги из нашей библиотеки, сделав их за несколько часов с помощью контрольной печатной формы и послали бы им в конверте не больше и не тяжелее, чем письмо обычной авиапочты. Теперь о названии лекции «Как много места в глубине» или более развернуто «Как много возможностей в глубинах материи». Заметьте, это не просто возможность погрузиться в глубины. Пока я продемонстрировал только что принципиальная возможность – существует. Вы на практике можете уменьшить размер вещей. Теперь я хочу показать, что существует много возможностей. Я не буду обсуждать, как мы собираемся это сделать. Только то, что в принципе можно сделать, иначе говоря, что возможно в соответствии с законами физики. Я не изобретаю анти гравитацию, которая может быть допустима, если законы физики не такие, какими мы их представляем. Я рассказываю о том, что допустимо, если законы физики такие, какими мы их представляем. Мы не переделываем их просто потому, что не собираемся действовать в обход них. Информация на носителях малого масштаба. Предположим, что вместо попыток воспроизвести картинки и всю информацию непосредственно в существующей форме, мы записываем только информационное содержимое, представляя различные буквы в коде точек и тире или еще как-нибудь в том же роде. Каждая буква представляется шестью или семью битами информации, то есть вам нужно только около шести или семи точек, или тире для каждой буквы. Теперь вместо того, чтобы записывать все, как я делал раньше, на поверхности булавочной головки, я собираюсь использовать также внутреннюю часть материала. Давайте представим точку маленькими пятнышками одного металла, а следующие тире соседним пятнышком другого металла и так далее. Предположим, оставаясь консерваторами, что для бита информации требуется маленький кубик из атомов. 5 умножим на 5 умножим на 5. Всего 125 атомов. Возможно, нам нужна сотня или некоторое нечетное число атомов, чтобы убедиться, что информация не потеряется из-за диффузии или некоторого другого процесса. Я оценил сколько букв в энциклопедии и предположил, что каждая из 24 миллионов книг такая же толстая, как энциклопедия, и вычислил, сколько в них содержится битовой информации 10 в 15 степени. Для каждого бита я выделил 100 атомов и оказалось, что всю информацию, которую человек тщательно накапливал во всех книгах мира, можно записать в такой форме в кубике материала с ребром одной 1,02 дюйма. Это крошечная пылинка, попавшая в глаз, от которой мы стараемся избавиться. Итак, существует множество возможностей в глубине материи. Только не рассказывайте мне о микрофильмах. Тот факт, что гигантский объем информации можно хранить в чрезвычайно малом пространстве, хорошо известен биологам. Так решилась старая головоломка. Мы отчетливо поняли, как в крошечной клетке хранится информация об организме сложнейшего создания человека.